Глава двадцать девятая. Шикиба. «Почему столько шума из-за приезда сына Эмира?» — поинтересовалась Шикиба. «Как ты ничего не слышала об Амануле?» — воскликнула Гафур. «О, бедняжка, тебе стольким вещам еще предстоит научиться». Шекиба подумала, что Гафур — ужасный сноб, но после десятисекундного размышления над этим вопросом решила, что пока можно потерпеть и не обращать внимания на ее реплики. «Так расскажи мне об Амануле», — попросила она. «Во-первых, многие считают, что именно он станет эмиром после отца. Сейчас Аманула, губернатор Кабула, возглавляет армию и казначейство». «Что такое казначейство?» — поинтересовалась Шикиба. Она впервые слышала это слово. «Ну, особая служба, военная. Они занимаются выдачей солдатам провизии и формы, и иногда еще закупают лошадей для армии». Расплывчатые пояснения Гафур показались Шикибе неубедительными. Но важнее всего другое, понизив голос, продолжила Гафур. «Самое главное, что он пока не женат». И как раз в том возрасте, когда пора подыскивать подходящую невесту. Представляешь, как повезет той девушке, которую он выберет. И как скоро он намерен жениться. Пока не ясно, но женщины гарема без ума от него. Он добрый и красивый, намного красивее своего отца. А уж служанки из кожи вон лезут, когда он появляется во дворце. Любая из них с радостью пошла бы в гарем-комануле. У него есть свой гарем? Нет, он же не женат. Когда женится, возможно, заведет и гарем. Сына и мира не было в Кабуле почти два месяца. Он уезжал на границу с Индией, где то и дело вспыхивали конфликты. Утомленный поездкой Эмманула не спешил окунуться в дворцовую суету. Поэтому в тот день ни взволнованным обитательницам гарема, ни Шикибе не суждено было увидеть его. Однако дня через три Шикиба увидела отца Амунулы, Хабибулухана. В то утро Шикиба заняла наблюдательный пост в зале с бассейном. Она стояла в углу, переминаясь с ноги на ногу и размышляя, как долго ей суждено прожить там, куда на этот раз забросила ее судьба. Надо признать, что жизнь во дворце была легкой и приятной, вкусные еды вдоволь, удобные постели и теплое одеяло тоже обеспечены. К тому же здесь Шикиба жила в окружении женщин, переодетых мужчинами, которые относились к ней вполне дружелюбно и, в отличие от невесток, Козни не строили. Но Шикибу не покидало беспокойство. Она часто думала, что сказали бы мама и папа, узнай они, что их дочь живет во дворце и мира. И как родители отнеслись бы к тому, что она теперь ходит в мужской одежде? Отец, скорее всего, и вовсе не заметил бы разницы. Он и при жизни-то относился к ней как к сыну, с которым вместе работает в поле. При воспоминании об отце и о том, как дяди прибрали к рукам его землю, ее землю, принадлежащую ей по праву, Шикибу опять охватил гнев. Вид разлетающихся по земле, словно осенние листья обрывков, разорванного Маликом документа, причинил девушке гораздо больше боли, чем все удары Азизулы. «Спустись с небес на землю и найди, наконец, свое место в этом мире», Вспомнила она слова Марджан Ханум. «У каждого во дворце своя роль», — увещевала ее Гафур. «Интересно, где же оно, мое место в этом мире, и моя роль?» «Что-то подсказывало Шикиби, что роль домашней прислуги не для нее, как и роль ненавистной внучки в доме ненавистной бабушки». Но и жизнь при дворце, как бы ни было здесь хорошо и спокойно, во всяком случае, в те три дня, что Шикиба уже провела в Арге, тоже не могла стать ее судьбой. Шикиба понимала, что если она хочет найти свое истинное место в этом мире, ей придется действовать. Если бы она не была так увлечена размышлениями, то обратила бы внимание, что смех купальщиц вдруг сделался более сдержанным, а движения плавными и изящными, и заметила бы и мира, который стоял на балконе второго яруса. Смотритель, гулко разнесшийся под сводами бассейна, мужской голос застал Шикибу врасплох. Она вздрогнула, вскинула голову и с похолодевшим сердцем узнала того самого человека, которого видела выходящим из кареты в день своего приезда во дворец. На нем был все тот же мундир, но сейчас без высокой барашковой шапки и мир выглядел гораздо ниже ростом. Он поднялся на балкон по задней лестнице и поначалу, никем не замеченный, стоял там, опершись на перила и разглядывал купающихся в бассейне женщин. «Смотритель, поднимись сюда!» — снова обратился Эмир к Шикибе. Он понял, что я замечталась и не замечаю ничего вокруг. Шикиба внутренне ощетинилась, по привычке ожитая наказание. Опустив голову, она начала подниматься на балкон по узкой лестнице. Имир тем временем продолжал наблюдать за женщинами в бассейне. Шикиба молча остановилась рядом. Прошла целая вечность, прежде чем Эмир заговорил. «Приведи ко мне Сакину», — приказал он. «Привезти сюда?» Имир вскинул голову и резко обернулся к Шикибе. Он не привык, чтобы слуги задавали ему вопросы. Острые глаза Хабибулы буравили ее лицо. Шикиба инстинктивно повернула голову, пытаясь скрыть изуродованную щеку. «Ты новенькая?» — наконец спросила мир. «Да». «Хм, скажи Сакине, что я зову ее, она покажет дорогу». Шикиба кивнула и стала спускаться вниз по крутой лестнице. Женщины слышали голос мира, отдавшего приказание, и поджидали ее. Обитательницы Гарема хорошо изучили привычки своего господина. Они перешептывались между собой, но ни одна не решалась взглянуть на Шикибу. Остановившись возле края бассейна, она нашла глазами Сакину и несколько секунд рассматривала ее. Красивые полные плечи, на гладкой коже поблескивают капельки воды». Толстая темная коса, поднятая кверху и закрепленная на затылке широким гребнем. «Он зовет тебя», — сказала Шикиба. На лице Сакины появилась кривоватая ухмылка. «Меня? Опять? О небеса, я думала, он уже достаточно натешился мною», — заявила наложница так громко, чтобы все женщины, находящиеся в бассейне, услышали ее. Шикиба видела, как насмешливо закатили глаза одни и сердито поджали губы другие. Зеленые глаза беновши уставились на сакину. Обычно мужчины предпочитают свежий каймак, но бывают дни, когда они довольствуются прокисшим молоком. Холодно и зло бросила беновша и, погрузившись в воду по самую шею, откинула назад голову. Примечание – Каймак — традиционный для кухни тюркоязычных народов молочный продукт. Чаще всего готовится из густых сливок, снятых с кипяченого молока. Конец примечания. Ее блестящие черные локоны расползлись по поверхности воды словно змей. Сейчас именно она была каймаком, сливками гарема. Со всех сторон послышались давленные смешки. Сакина смерила юную соперницу полным ненависти взглядом. Выйдя из бассейна, она подхватила полотенце, обернула им свое обнаженное тело и принялась неторопливо промокать мягкой тканью воду, пока на коже не осталось ни единой капельки. Только после этого наложница подошла к Шикибе и подняла на нее глаза. «Аллах, милосердный!» — воскликнула она. Да вы только посмотрите, видимо, после бинавши они стали внимательнее подбирать смотрителей, таких, которые наверняка не соблазнят и мира. Большинство обитательниц гарема, как и Сакина, впервые обратили внимание на лицо Шикибы. Какой кошмар. О нет, никогда не видела ничего ужаснее. Шикиба в упор смотрела на Сакину, не обращая внимания на вздохи и причитания остальных женщин. «Он сказал...» «Сказал, ты покажешь дорогу», — негромким голосом произнесла Шекиба. Сакинов скинула одну бровь. «Да, я знаю дорогу». До Шекибы донеслось восклицание одной из женщин. «Похоже на Халим, верно?» Примечание. Халим — мясной суп-пюре. Конец примечания. Шекиба вздохнула. Ей не впервые приходилось слышать подобное сравнение. «О да, какой кошмар! Проклятье, ну зачем ты это сказала? Знаешь же, что я обожаю Халим. Только что ты навсегда лишила меня любимого блюда». Последовали смешки и перешептывания. Женщины одна за другой повторяли прозвище. Сакина двинулась вперед. Шикиба за ней. Под балконом находился вход в небольшой коридор. Миновав его, они поднялись по узкой лестнице и оказались перед тяжелой дубовой дверью с резным узором. Сакина отступила в сторону и взглянула на Шекибу. «Теперь постучи. Когда услышишь разрешение войти, открой дверь. Я зайду, ты закроешь за мной дверь и можешь идти. Это все, что от тебя требуется». Шекиба кивнула и сделала, как велела Сакина. И мир что-то ответил. Разобрать слова было невозможно. Шикиба приоткрыла дверь ровно настолько, чтобы наложница могла проскользнуть в комнату. Прикрыв за ней дверь, она замешкалась на секунду. Изнутри донеслись голоса и смешки. Шикиба покраснела, вспомнив, что на сакине не было ничего, кроме обернутого вокруг тела полотенца. Она развернулась и быстро сбежала вниз по лестнице, вдруг испугавшись, что кто-нибудь увидит ее и решит, что она подслушивает под дверьми спальни Хапибулы. Постепенно Шикиба познакомилась со всеми тонкостями гаремной жизни. Теперь она знала, как и когда Эмир появлялся в своих владениях, а также кого и в каких ситуациях он выбирал. Приходил Эмир довольно часто, но обычно оставался недолго. У него были любимицы, которых он чаще других звал к себе. Но были и такие, которых совершенно игнорировал, однако продолжал держать в гареме. У девяти женщин, родивших сыновей, имелись особые привилегии. Они жили в просторных комнатах, носили одежду из дорогих тканей, украшенных тончайшей вышивкой, еду им подавали отдельно и кормили лучше остальных, и все это благодаря тому, что их чрево оказалось способно произвести на свет мальчика. Но были и исключения, так Васима, родившая и миру одного за другим троих сыновей, которые, к несчастью, не прожили и десяти дней, не могла рассчитывать ни на какие привилегии, поскольку разочаровала Хабибулу даже больше, чем те из его наложниц, которые рожали одних дочерей». Прошло несколько месяцев, и Шикиба совершенно освоилась во дворце. Кроме того, из всех обслуживающих гарем-смотрительниц она оказалась наиболее приспособленной к тяжелой работе и никогда не уклонялась от выполнения подобного рода заданий. Ей ничего не стоило натаскать с десяток ведер воды или отнести в комнату ребенка, уставшего от игр и заснувшего в саду на траве. Однако, несмотря на внешнюю безмятежную жизнь, Шикиба продолжала размышлять над своей судьбой. Наблюдая за обитательницами Гарема, она думала, «Эти женщины принадлежат и миру, здесь их дом, и в доме есть тот, кто заботится о них. Ну, а что смотрительницы Гарема? Какое будущее ждет женщин, переодетых в мужчин?» Ответа у Шикибы не было, но она понимала, Прежде чем начать что-то менять в своей жизни, нужен четкий план действий. А пока Шикиба работала день за днем, старательно выполняя все поручения Гафур. Помня о неприятностях, обрушившихся на нее в доме бабушки и Азизулы, Шикиба не имела ни малейшего желания повторять прошлый опыт. В большом и богатом доме, возможно, живется лучше и кормят сытнее. Но случись тебе ошибиться, и наказание будет гораздо более жестоким. Шекиба находилась в саду, прилегавшем к зданию гарема, когда заметила его, Аманулу хана. Он неторопливо шагал по дорожке, беседуя с другим мужчиной. Этого человека в приметной шапке из серой овчины Шекиба знала. Гафур однажды показала на него и назвала его имя Бараан-Ага, один из ближайших друзей Аманулы. Впрочем, сына Эмира она тоже видела не впервые и понимала, почему весть о его приезде во дворец вызвала такой переполох среди обитательниц Гарема. Аманула был неотразим крепко сложенный, невысокого роста, всего на несколько дюймов выше самой Шикибы, с большими темными глазами, крупным носом с едва заметной горбинкой, полными красиво очерченными губами, широкие плечи и уверенная походка придавали ему взрослый вид, хотя Аманула вряд ли был многим старше Шикибы. В его движениях сквозила природная грация и сила, смягчённая спокойным выражением лица и добрым взглядом. Словом стоило ей заметить сына Эмира, и мира, та, и так его звали Шикибом, таяла и превращалась в Шикибу. Вначале, завидев Амонулу, она по привычке опускала голову и упиралась взглядом в пол, но вскоре поняла, что роль мужчины позволяет ей беспрепятственно смотреть на других мужчин. Поэтому теперь Шикиба лишь поворачивалась хорошей стороной ко Мануле и во все глаза таращилась на него, благо сын Эмира не обращал внимания на разглядывающих его слуг. А Манула и его друг двигались вглубь сада. Шикиба провела ладонью по своим стриженным волосам, коснулась изуродованной щеки она понимала что очень красиво шикиба знала это по реакции людей когда те видели ее правый профиль интересно замечает ли этот молодой мужчина ее красоту шикиба не раз с опаской думала если у нее когда нибудь будут дети не станут ли они бояться матери чье лицо похоже на маску наполовину красавицы наполовину чудовища Но жившие в гареме дети и мира, напротив тянулись к Шикибе, с удовольствием играли с ней и хохотали, когда она принималась возиться с ними. Это успокаивало и внушало надежду, что и собственные дети не будут шарахаться от нее, они увидят в ней любящую мать, так же, как мама Джан видела в Шикибе любимую дочь». И Шикиба вдруг со всей очевидностью поняла, как именно может изменить свою судьбу. Как ей перестать быть подарком, который переходит от одного чужого человека к другому? Она должна принадлежать одному человеку, мужчине. А если Шикиба родит ему сыновей, судьба ее будет решена раз и навсегда. Потому что мать сыновей не передают с рук на руки, как надоевшую вещь. Аманула и его спутник остановились возле цветущего куста шиповника. Бараан Ага показал ему особенно крупный цветок. Аманула наклонился поближе и чуть коснулся лепестков кончиками пальцев. В этом движении было столько нежности, который шикиба никак не ожидала встретить в человеке, возглавляющем армию, и казначейство, что бы это ни значило. Шекиба замерла на дорожке неподалеку от молодых людей. Она повернулась в профиль, приподняла подбородок и расправила плечи, затем сделала несколько шагов, надеясь, что движение привлечет внимание Аманулы. Ей так хотелось, чтобы сын Эмира взглянул на нее, и, словно отвечая на мысли Шикибы, Аманула действительно обернулся в ее сторону». Сердце Шикибы подпрыгнуло и перестало биться. Она боялась шелохнуться, пытаясь сообразить, что же делать дальше. Наконец, Шикиба улыбнулась самым уголком рта и слегка поклонилась, достаточно для того, чтобы поклон был заметен, но не слишком низко, чтобы ни на миг не терять Аманулу из поля зрения». Выражение его лица ничуть не изменилось, а Манула начал что-то говорить своему спутнику. «Интересно, он говорит обо мне? Что именно? Запомнит ли он ее и сумеет ли в следующий раз узнать среди остальных смотрительниц в гареме отца?» «Возможно, Эмир даже говорил сыну о новенькой, появившейся у них во дворце». Шекиба поймала себя на том, что улыбается до ушей. Она развернулась и быстро зашагала по дорожке к выходу из сада. Ей не хотелось, чтобы слуги заметили, как она пялится на гуляющих среди деревьев Аманулу и его друга. Шекиба приближалась к гарему. Она шла, задумчиво кусая нижнюю губу. План начал вырисовываться все яснее. Правда, над реализацией придется немного поработать.